Глава двадцать девятая. Ахвар, тринадцатая, ноль первого, тысяча четыреста двенадцатого. Верингам ветер, самый слабый имперский бог, смотрел на усеянное телами заснеженное поле и еле слышно шептал. «Сила! Мне нужно больше силы!» Когда-то, свыше трех тысяч лет назад, Верингам был смертным, который родился в этом мире. Он был одним из величайших чародеев своего времени и многого добился. Но более всего его превозносили за умение оперировать воздушными стихиями, потому великого чародея и прозвали Ветром. А когда он умер и оказался в дольном мире, Веренгом почувствовал, что его душа продолжает сохранять свою целостность, и разум работает не хуже, чем раньше. После чего, не испытывая потребности кому-то служить или вливаться в родовой анклав, Он стал выживать самостоятельно и со временем, избежав соблазна преобразиться в демона, в уровне развития дорос до почти полноценного божества. Почти, потому что в реальных мирах у него не было своих алтарей и проводников собственной воли. А не имея этого, он не мог развиваться дальше. И тогда Верингом вернулся в родной мир, за относительно недолгий срок смог доказать свою полезность людям. Нашел почитателей и создал религиозный культ, обучил жрецов и лично сотворил первый алтарь. Тогда молодого бога переполняла небывалая мощь, и ему казалось, что для него нет ничего невозможного, а новая жизнь удивительна и прекрасна. Он никому не мешал, и его не пытались убить, взять в плен или сделать рабом других более могущественных существ. Верингом просто жил и был счастлив. Но он захотел новых знаний, снова отправился в дольний мир и сформировал для себя уютный оазис. А дальше оставалось только развиваться. Вот только не вышло. Так или иначе, конфликты божественных сущностей стали задевать его интересы, и ему пришлось вмешаться. Он встал на сторону богини Каманео, вошёл в официальный пантеон тогда ещё молодой империи Оствер, получил дополнительные возможности и, забросив свои исследования, стал воином. По меркам смертных, битвы между богами в Дольнем мире длятся очень долго. Пролетали годы, десятилетия и века. Верингом продолжал сражаться и как-то незаметно осознал, что он изменился. Пропали прежние желания и потребности. Он стал получать меньше силы от своих последователей, утратил радость бытия и уже не мог, как раньше, вершить по-настоящему великие чудеса. Стал ли он счастливее, чем раньше? Нет. Достиг ли новых высот? Нет. Смог изобрести что-то новое? Нет. Стал ли сильнее? Наоборот, веренгом ослабел. Он катился по накатанной колеи, продолжал делать то, что необходимо ради сохранения своего небольшого анклава в дольном мире. И мечтал об одном, чтобы его оставили в покое. Но вместо этого, спустя много веков, Верингом в очередной раз оказался в той реальности, которая его когда-то породила. И куда Ярен Воин пригласил его, словно предстояла лёгкая прогулка, в конце которой победителей ожидает много бонусов: новые последователи, алтари и храмы, трофеи с тел поверженных врагов и, возможно, искра творца. носитель которой даже не подозревал, какая ценность ему досталась. Это заставило его покинуть владение в дольнем пространстве, и Верингому опять пришлось вступить в битву, теперь уже против обычных смертных воинов и чародеев, которыми командовали избранные бойцы светоносного Энги. Верингом должен был воодушевить армию, как свою, так и остворскую. А как иначе божеству за короткий срок привлечь на свою сторону большое количество последователей. Поэтому он сразу показал всё, на что был способен. Вызванный им мощный снежный ураган привёл к резкому понижению температуры, и прикрывающее подхода к имперскому городу Ахвар вражеское войско перестало существовать. Сотни тысяч замёрзших мертвецов, застыв в самых причудливых позах возле потухших костров, Усеяли заброшенные крестьянами поля. Однако Верингом не рассчитал собственных возможностей и чрезмерно истощил запасы. По этой причине, перекинув к своим многочисленным алтарям невидимые энергетические нити, впитывал накопленную за несколько дней мощь и продолжал шептать: "Сила, мне нужно больше силы". Жрецы и обычные верующие, которые в этот час молились в храмах Верингома, Не слышали голос Бога, но они чувствовали его желание и отдавали ему всё, что могли. А помимо них то же самое делали солдаты, которые были свидетелями того, что сделал Бог. Ещё немного и Веренгам восстановится. Пусть не до прежних пиковых мощностей, но хотя бы до приемлемого уровня, когда он сможет до максимума усилить индивидуальную защиту. Всё, что он должен делать в этот момент оставаться на месте и ждать. И его охраной занимались верные паладины и чародеи. Всё в порядке. Скоро бог сможет расслабиться и двинет подчинённые ему армии дальше, к перевалам Агная. Но неожиданно веренгам почуил угрозу, пока неосознанную, всего лишь намёк на неё. Однако за тысячи прожитых лет бог привык доверять своим чувствам, и его взгляд, меняя спектры восприятия, заскользил по белоснежным полям и вскоре он обнаружил несколько фигур, которые были прикрыты покровом невидимости и быстро приближались. Опасность, беги, спасайся, пронеслись в голове бога изтошные вопли чувства самосохранения, после чего, резко обрывая связь с верующими, Верингом в самом деле решил отступить. Но сделать это хотелось с достоинством, чтобы подобное деяние божества не выглядело бегством. И потому он промедлил, потерял несколько драгоценных секунд и опоздал. Неизвестная угроза в лице закутанных в плотные чёрные плащи с изломанными ярко-красными линиями безобразного рисунка незнакомцев уже была рядом. Их было всего пятеро, и для охраны божества они не противники. Паладины Верингама бросились навстречу чужакам, и произошло то, чего ветер не видел уже давно. опытные воины, которые служили ему почти полвека и могли в одиночку выходить против сотен обычных воинов или нескольких магов, ничего не смогли сделать, совсем ничего. Переходя в боевой режим и доставая на ходу оружие, они пробежали всего десяток шагов и дружно попадали на землю. Воины были мертвы, и бог-покровитель, с которым паладины имели духовную связь, почувствовал это моментально. Из них за секунду вытянули всю жизненную энергию, и произошло это так легко, словно у них не было защитных амулетов, и над ними не висело благословение сверхсущества. «Склонитесь!» — понимая, что без боя отступить уже не получится, усилив голос и ментальную мощь, прорычал Верингом и, нависая над неведомыми врагами, резко увеличился в несколько раз. Бог надеялся, что испытанный приём подавления противника, несмотря на изрядный расход драгоценной энергии для поддержания биологического конструкта большого размера, может сработать. Если перед ним не добитые войны светоносного, пусть даже избранные, он сможет их напугать и сбить с толку, а затем его чародеи, которые уже потянулись к энергопотокам Долнего мира, атакуют их и уничтожат. Полнеуспешный он проделал это раньше и хотел думать, что сможет повторить подобное сейчас. Противники замерли, и десятки тысяч воинов наблюдали за происходящим со стороны. Что они видели? Божественного покровителя империи, Веринга Мо ветра, чья огромная десятиметровая фигура внушала уважение и трепет. А под её тенью пятёрка наглецов в чёрных балахонах, которые на фоне божества казались хрупкими. жалкими и немощными. Как они посмели выступить против божества, не ужаляя ни самоубийцы, или думают, что могут хотя бы ранить бога? Нет, нет, конечно же, Верингом победит, в этом сомнения нет. Примерно такие мысли были в голове воинов, и чувствуя их молчаливую поддержку, получая дополнительный источник силы, Верингом ветер сам стал верить, что может победить, и потому Ещё больше усиливая ментальное подавление, направив его исключительно на врагов, бог снова прорычал: "Склонитесь передо мной". Четыре фигурки из пяти пошатнулись и рухнули на колени. А вот пятая продолжала стоять, и когда чародей Верингома, не дожидаясь команды, уже собирались атаковать незнакомцев, обрушив на них самые смертоносные заклинания из своего арсенала, она откинула плащ. На Веринга смотрела Ланта смерть, та самая богиня встречи с которой он опасался, либо встречался с ней раньше, и только помощь союзников тогда помогла ему сохранить жизнь. Но до сих пор, когда Веринга манев вспоминал, у него болело рассечённое костяным клинком противницы спина. И вот, несмотря на заверения местных шпионов, что Ланта далеко и появится не скоро, Она стоит напротив. Её чёрные глаза без зрачков снизу вверх смотрят на него, на её губах лёгкая усмешка, а в правой ладони богини крепко зажат тот самый короткий костяной клинок, который в своё время вспарол божественную плоть Верингама. Это конец. С каким-то равнодушием, чувствуя душевную пустоту, подумал Бог, но всё-таки решил оказать сопротивление. Верингом уменьшил размеры биологического конструкта, кинул энергетический резерв в защиту, потянулся к зачарованной шпаге, которая висела на боку, и одновременно с этим попытался разорвать дистанцию. Но он опоздал. Планта Смерть, словно животное из семейства кошачьих, которое нападает на медлительную жертву, прыгнула вперёд, пробила своим телом хлипкую защиту Верингома. Левая ладонью вцепилась в его одежду, а правой ударила в грудь. Костяной клинок легко рассек кожу божества, проскользнул между рёбрами и вошёл в сердце. После чего бог рухнул спиной на землю. Аланта, лицо которой исказило жуткая гримаса, посмотрела на хмурое небо, ощерилась и тихо прошипела: "Снова подсматриваешь?" — Погоди немного, смертный, и до тебя очередь дойдет. Не захотел отдать искру сразу, а значит, поплатишься. Кыш! Грасс Анха, 13.01.1412 Ментальный посыл Ланты смерть, которая, несмотря на дополнительную маскировку, снова смогла разглядеть бестелесного шпиона, заставил меня отступить. Я разорвал связь с инфополем планеты, выдохнул и поднялся на ноги. Но что сказать. Верингам и ветра больше нет. Ни в нашем мире, ни в каком-нибудь другом. Ланта прикончила одного из божественных покровителей империи и сейчас наверняка впитывает в себя его знания и остатки энергии. А потом возьмется за нашу армию союзников. «Плохо?» «Да. И в том, что произошло?» Есть моя вина. Я сознательно обманул богов и верингов не знал, что лан рядом. А ведь я мог его предупредить. Конечно же мог, потому что продолжал присматривать за опасной богиней. Однако я промолчал. И всё, что сделал, через агентов имперской тайной стражи, порекомендовал командуармам имперских войск держаться от верингов подальше и собрать всех чародеев в один отряд. Они и к совету, который формально исходил от Дина Аскалье, прислушались. Вот только часть имперских бойцов под удар ланты, который не станет долго оставаться в районе Ахвара, а начнет охоту на следующего бога, все-таки попадет. Тяжело вздохнув, я приказал принести кружку горячего, бодрящего взвара, а затем привезти магического связиста. Из-за вызванных битвами искажений энергетических полей в нашем мире Мысли-речь работала с перебоями и только на короткие дистанции, а мне следовало предупредить Верша, Иллера и Ярина. «Пусть узнают плохие новости от меня и готовятся к бою. Или спасаются бегством, чего я не исключал, особенно от божественного покровителя моряков. А то знаем мы их. Среди овец молодец, а против молодца сам овца. Так же и с божествами». Уничтожать сотни тысяч смертных, которые не могут дать полноценный отпор, они могут. А как только возникает реальная опасность для собственной драгоценной шкурки, сразу вспоминают, что где-то далеко-далеко есть иные, более важные дела глобального или даже вселенского масштаба. «Тьфу на вас!» — промелькнула у меня мысль, когда я представил реакцию богов, а затем добавил фразу Шекспира «Чума на оба ваши дома!» А что, разве я не прав? По мне, что божественные покровители империи, что светоносный, все хотят одного и того же. Если бы они сами сражались один на один, я бы это понял. Вышли бы в чистое поле или съехались на крутых меринах, как российская братва в лихие 90-е. Забили в стрелку, перетёрли спорный вопрос и решили проблему. А если не договорились, тогда бой. Кто выжил, тому вкусная делянка. Но боги заставляют сражаться смертных, которые должны разрушать чужие храмы и осквернять алтари. А у нас тем временем на подходе планетарный природный катаклизм. Вчера в провинции Рейгерс произошло землетрясение, и погибло больше 20 тысяч человек. А сегодня обвал берегов вдоль реки Ушмай на протяжении в 9 миль зацепило столицу, и снова у нас жертвы. По предварительным подсчетам не менее 9 тысяч. Кто должен заботиться о пострадавших людях? Кто обязан их кормить и размещать в полевых лагерях? Кто станет восстанавливать разрушенный город, когда все это закончится? Ответ один — регент империи, Урквар Тройха. Не боги, из-за которых планета пошла в разнос, а я. Вот собрать бы всех этих сверхсуществ в огромный кожаный мешок, размечтался я, подвесить на большое дерево. И дубасит железным ломиком, пока они не превратятся в кровавый фарш сбитыми костями. Да сталь сволочи, падлы. Встряхнув головой, я прогнал невозможные дикие мысли и снова сконцентрировался на будущем разговоре с богами. Сделал пару глотков сладкого взвара, посмотрел на магического связиста, который, судя по лицу, год назад был обычным армейским чародеем в армии Огра Широха. и отдал приказ соединить меня со штабом 10-й армии. Илья Ранха был на месте, ответил сразу, и про гибель Верингама уже знал, после чего он порекомендовал мне разобраться с агентами, которые поставляют мне достоверную информацию, и сообщил, что вражеская армия разбита, и передовые части армии Ярина входят в республику Коцка. На этом направлении победа. Впрочем, как и на северном. где верши Нанхасы разбили ударную группировку завоевателей. А если Ланта осмелится напасть, то Иллер сможет дать ей отпор. Он не веренгам, его так просто не убить. Да и Ярин с вершем, несмотря на опасного противника, способные себя защитить и бежать не собираются. По крайней мере, так они сказали. «Ну-ну», — промелькнула у меня мысль. «Посмотрим, насколько ты прав, уважаемый учитель». Связь прервалась и появился адъютант. Он принёс срочное сообщение, и как я уже стал привыкать, новости были плохими. В княжестве Фертанг выпало небывалое количество осадков, снег завалил все дороги и местную столицу, люди голодают и просят о помощи. В герцогстве Мариан очередное землетрясение, много пострадавших. По восточным районам Анвера прошёл соураган, а в Вайерском море разыгрался небывало сильный шторм. которые не могут утихомирить даже опытные чародеи. Повлиять на природу я не мог. Спасти всех и каждого тоже. Ресурсов и возможностей все меньше, а беды множатся с небывалой скоростью. И совсем не факт, что империя переживет эту зиму. Государство стремительно распадалось на куски, многие районы и провинции уже отрезаны от центра, а часть стационарных телепортов оказавшись под ударом стихии, получили повреждения, поэтому не могут обеспечить транспортировку людей и грузов. А может быть, пришло время всё бросить и отступить на заранее подготовленные позиции? Задал я себе вопрос, немного подумал и решил: нет, ещё рано. Не всё эвакуировано и есть шансы что-то исправить, оказать влияние на события и людей. Так что придётся работать дальше. Посмотрев на магического связиста, я отдал ему приказ. Внимание, девяносто девятый, соединение с триста сороковым. Номер триста сорок в сети магических связистов принадлежал Бору Богучу, командиру отряда поисковиков, которые осваивали подземный город с красивым, на мой взгляд, названием Аркарья. Произнесешь это слово, слегка растягивая звуки, закроешь глаза и представляешь себе нечто воздушное, теплое и спокойное. Но на самом деле Аркария выглядела не так. Катакомбы, залы, кельи, темные коридоры и переходы, покрытые вполне съедобным мхом площадки вдоль подземного озера, в котором есть рыба, и уходящие вглубь планеты бездонные шахты. Народ, который все это построил, покинул наш мир еще до того, как появилась империя Ишимибар. Однако достоверной информации о том, кем были эти люди, Чем жили, с чего кормились и каким богам молились, если вообще у них была религия? Нет. И в этом мне не смогло помочь даже инфополе, словно кто-то заранее подчистил базу данных планеты. Поэтому приходится добывать знания самостоятельно, через книги и археологию. А на это необходимо тратить время, силы и нервы. «Здравствуйте, господин герцог!» — услышал я голос Богуча. «Здравствуй, Бор! Как у тебя дела? Работаем!» Три верхних этажа вычистили полностью, осталось ещё пять. И район вдоль подземного озера. Все находки, как вы и велели, складируем отдельно. В шахты не спускались, а замеры сделали на полторы мили. На большее не хватило верёвки. Что с продовольствием? Приняли два обоза, на подходе ещё три. Утечки информации нет. Грузы принимаем в Барлахской долине, и обозники считают, что это продукты для северян. Проблемы есть. Никак нет, господин Герцк. Всё в порядке. Работаем по плану. Мы в подземельях, а оборотни на поверхности, и никого постороннего не подпустят. Хорошо. Тогда отбой. Отбой. Магический связист заткнулся, и я откинулся на спинку кресла и посмотрел на расписной потолок, который так любил рассматривать покойный марканха, и усмехнулся. В конце концов, всё не так уж и плохо.